Глава 31. В Изольде, несомненно, умерла великая актриса. Она сидела в опочивальной сестры и изображала искреннее сочувствие. Повод имелся весомый. Одна из служанок обнаружила восковую куклу. Сложить два и два было несложно, даже при полном отсутствии образования, и к полудню дворец гудел, словно пчелиный улей. «Я не знаю, как та штука там очутилась!» Заламывала руки Маргарита. Простоволосая, растрёпанная, в накинутом поверх ночной рубашки пеньюаре она металась по спальне, не в силах усидеть на месте. «Не знаю, слышишь?» Остановившись против младшей сестры, в очей не повторила королева и с надеждой спросила. «Хотя бы ты мне веришь?» «Конечно!» — кивнула Изольда. Естественно, ведь она сама прятала ей фигурку и иголки. «А никто больше не верит!» — сокрушённо обхватила руками голову Маргарита и рухнула в кресло. «Ты бы оделась», — посоветовала Изольда. «Зачем?» — апатично отозвалась сестра. «Никто не придет. Отныне для всех я проклятая ведьма. Конрад даже записок моих читать не желает. Запретил брать. Гвардейцы на все твердят, не положено, не выпускают из спальни. И фрейлином у меня бывает запрещено. Как только ты пробралась!» «Ну, были способы», — улыбнулась Изольда. «Я не могу бросить тебя одну». «И жаждала насладиться твоим падением», — злорадно мысленно добавила она, упиваясь беспомощностью сестры. «Ты сейчас такая жалкая, Марго!» «Строила из себя не весь что!» «Вечно задирала нос!» «Помыкала мной!» «Теперь выкушай!» «Сестрёнка!» Расчувствовавшись, Маргарита метнулась к ней и порывисто обняла, зарылась пальцами волосы. «Прости, прости меня!» Зашептала она сестре в макушку. «Я была такой стерва, а ты всё равно меня любишь!» «Ну что ты, Марго, не надо!» Слова Изольды не вязались с её хищной ухмылкой. «Сестра всё равно не видит!» О да, сиятельная леди умела играть и пока безупречно вела свою партию. Маргарита так, пустяк. Вчера она убрала с пути куда более могущественного врага. Арман Рувель подобрался близко, очень близко. Интересно, догадался ли он, кто натравил на него каменного тролля? А теперь неважно. Герцог все равно скоро умрет. Юная Кристина – отличная мишень. Арман не сможет быть с ней сутки напролет. К тому же он сам представил ее ко двору. Роковая ошибка. «Эх, какие же люди глупые, даже самые великие из них!» Изольда участливо гладила сестру по спине и довольно улыбалась. «Уверена, тебя оправдают! Ну какая ты ведьма!» «Муж давно меня подозревает!» — схлипнула Маргарита. Младшая сестра брезгливо поморщилась, совсем раскисла. «Почему ты так решила?» Старательно пряча истинные эмоции, поинтересовалась она. «Видишь ли, с некоторых пор... А, ерунда какая-то!» Маргарита выпрямилась и вытерла слезы. Выглядела она неважно, совсем не походила на величественную даму, некогда поздравлявшую Армана с помолвкой. «Словом, сначала я думала, дело Виконти и Мириси. Ты ведь...» Нахмурившись, она покосилась на сестру. «Все кончено», — не колеблясь, заверила Изольда. «Он преступник. Пусть это больно, очень больно, Марго». С тяжким вздохом она отвернулась, закрыла лицо руками. Плечи поникли, голова наклонилась. Со стороны казалось, Изольда мучительно переживает предательство возлюбленного. На самом деле она сердилась. Конрад поступил с ланилом совсем не так, как рассчитывала сиятельная леди. Всего лишь домашний арест. Немудрено, что виконт улизнул. Он представлял большую опасность. Слишком много знал. Но Изольда запрещала себе думать о плохом, портить миг торжества. Лайнил сам выбрал свою судьбу. Уж теперь Конрад исправит ошибку, уничтожит беглеца. Если нет, так Изольда поможет. Порчу можно навести на расстоянии, главное иметь волосы, кровь, слюну и вещи человека. Этого у Изольды в избытке она сохранила даже одну из простыней, на которых они занимались любовью. Сам виноват, не стоило высовываться. Но нет, Лайнилу не терпелось унизить троюродную сестру. Дурак. Получил бы наследство Рарарга, и место председателя магического совета. Изольда даже замуж за него бы вышла. Надо же от кого-то родить законного наследника престола. Потом... Потом, правда, супруг бы скоропостижно скончался, но свои амбиции бы удовлетворил. А так сдохнет в какой-нибудь канаве здоровь в Баку. Ощутив на себе пристальный взгляд сестры, Изольда сообразила, что задумалась. Потеряла контроль над мимикой. Нужно срочно исправляться, объяснить свой волчий оскал. «Задушила бы того, кто тебя подставил! Наверняка родня мужа! Они тебя ненавидят!» «И не только они!» Маргарита продолжала хмуриться, по-прежнему не спускала с нее глаз. И Зольда занервничала. «О чем ты?» Вопрос вышел резким, визгливым. «Хотя бы о тебе! Я тут вдруг подумала!» – взгляд королевы стал жестким. «Ты многое бы выиграла от моей смерти!» «Что ты?» – всплеснула руками И Зольда. Противный ком подступил к горлу, мешая дышать. Неужели догадалась? Тогда плохи дела. Маргарита найдет способ донести на сестру. Человек и не на то пойдет, чтобы спасти свою жизнь. «Что ты?» – с притворной улыбкой повторила Изольда. «Ты же моя сестра! Мы могли ссориться, спорить и заланила! Но мы одна кровь!» Маргарита не ответила. Сложно понять, поверила или нет. Изольда заторопилась уйти. Не стоит ей засиживаться обвиненной в измене королевы. Это повредило бы будущему Изольды. Повод нашелся. Сиятельная леди якобы собиралась серьезно поговорить с Конрадом. «Не хочет слушать тебя, придется ему выслушать меня. Ну не падай духом!» Она наградила Маргариту быстрым поцелуем в щеку. «Все образуется! Истинный преступник понесет наказание!» Вместо ответа старшая сестра крепко сжала ее руку и долго не хотела отпускать. Пришлось напомнить о времени, которое работало против Маргариты. Изольда покинула спальню королевы с непроницаемым выражением лица, безропотно позволила себя обыскать. Ей хотелось на воздух после атмосферы безнадежности, царившей в комнате сестры, вдохнуть счастье и свободы. Ну вот и все. Мысленно сказала себе Изольда: "Можно готовить носовые платочки, и шить траурное платье. Бедняжке Марго недолго осталось. Уж я позабочусь о новых доказательствах ее вины. Главное на казни не улыбаться. И сейчас тоже не стоит, хотя очень хочется". Эх, задумалась она. Может, Конрада крутить? На почве общего горя, так сказать. Уж я-то постараюсь забеременеть, главное, свои к в свою постель ложить. А дальше проще детской считалочки. Я с Пузом, с Конрадом беда, и корона переходит мне. Окончательно выбросив из головы сестру, она все равно, что мертвая. Сиятельная леди спустилась в сад. В это время дня там всегда многолюдно. После оглушительного ареста королевы придворные перебрались из коридора в беседке. Конрад рвет и мечет, не стоит попадать под горячую руку, обсуждающий котливые темы. Изольду, впрочем, сплетни не волновали. Еще бы, ведь она единственная знала правду. Ей требовалось внимание какого-нибудь симпатичного во всех отношениях дворянина. Нет ничего приятнее, чем отметить свой триумф бокалом вина после страстной близости. Так ни к чему не обязывающий Нужного мужчину Изольда заметила издали. Он стоял к ней спиной, беседовал с маркизой Монг. Лорд Гилбер, ее постыдная ошибка, к счастью, обошедшаяся без последствий. В тот раз Изольда поссорилась с любовником, слишком много выпила и проболталась о скорой женитьбе герцога Маза. «Ищите голубоглазую блондиночку с его кольцом на пальце. Магия привязки сильнющая». Язык заплетался, в голове стоял туман. рассеялся он стараниями все того же секретаря Королевского Совета. К счастью, лорд оказался умным. Наутро делал вид, будто ничего не произошло. Но слова Изольды запомнил. И надо же, ему было повстречать Кристину в городе, поздравить ее». Изольда пощипала себя за щеки и чуть растрепала волосы. «Старый знакомый лучше новых двух». «Ах, милорд, как же я скучала!» Отеснив миг замолчавшую маркизу, Изольда затрепетала длинными ресницами. «Вы исчезли столь внезапно! Право, я не знала, что и думать! Ох, мне так страшно!» Закрепляя результат, сиятельная леди завладела рукой лорда Гильбера и настойчиво потянула его в глубину сада. Я боюсь собственной сестру. Как думаете, это она пыталась меня убить на приеме Армана Рувеля? Вы ведь знаете... Она вздохнула и смущенно покраснела. Как я неравнодушна к вам. А сестра так ревнива. Она грозилась убить любого мужчину, который ко мне приблизится. Ах, я всерьез опасалась, что вы погибли. э Обескураженный подобным напором лорд Гильбер не находил слов. Какая же я дура! Хлопнула себя рукой по лбу и и рассмеялась. Дела! «Вы же так заняты! Я перечитала дамских романов, вообразила себе не весь что, пока вы воевали с бумагами. Но сейчас вы снова здесь, имя лорд!» шутливо пригрозила она, продолжая улыбаться. «Я вас так просто не отпущу! Вы обязаны выпить со мной чаю!» «Заодно выясню, кому и что ты рассказал», — мысленно добавила Изольда. «В твоих же интересах не поминать моего имени!» «Почту за честь ваше сиятельство!» — лорд поклонился. «О, чудесно!» — отпустив его, захлопла в ладоши Изольда. а то все меня избегают, будто занятие темной магии заразное передалось мне по воздуху от сестры. Если Маргарита ею увлекалась, то я здесь при чем? Страшная гадость!» Она старательно наморщила нос. «Не сомневаюсь, ваше сиятельство, ни на минуту не сомневаюсь, что ваша душа чиста». Расчувствовавшись, лорд Гилбер поцеловал ее руку. «Так просто?» – разочарованно подумала Изольда, не забывая изображать влюбленную дурочку. Он сам себя в подарочной упаковке предложил. Ладно, хоть выясню, что у него в штанах, а то ничего не помню. Проклятое вино!» Сиятельная леди не переставала щебетать о разных мелочах. Время от времени она вздыхала и поминала сестру. «Пусть лорд старается, утешает, может, даже поцелует». Увы, лорд Гилберт ограничился комплиментами и, сославшись на дела, покинул ее. «В пять часов не забудьте!» — крикнула ему вслед Изольда. «Все непременно!» — пообещал лорд. Сиятельная леди проводила его долгим взглядом и, убедившись, что ее никто не видит, сняла надоевшую маску. Расслабив плечи, Изольда прошлась вдоль заснеженной шпалеры. Одна! Какое блаженство! Все разбежались. То ли тоже вспомнили о своих обязанностях, то ли испугались ее. Вот и славно, а то Изольда устала плакать и улыбаться попеременчиво. Нужно немного погулять, собраться с мыслями и вновь ринуться в бой. Во-первых, навестить Конрада. Оправдывать сестру она не собиралась, наоборот, мягко подтолкнуть бы зятя к казни супруги. Может, и себя бы осторожно предложила в качестве утешения. Пес с лордом Гилбером. Король важнее. Во-вторых, нужно заняться Кристиной и Мерис. Арман быстро оправится от потрясений, найдет лазейку в ее защите. Поэтому нужно ударить первое. Дальше, дальше только бесконечный триумф. Изольда первая! Она опробовала на язык вожделенный титул. «Первая из династии Нейлей!» Как сладко звучало. И до цели остался всего один шаг. «Привет, милая!» Изольда дернулась и едва не поранила руку, ухватившись за шпалеру. «Откуда он взялся? Его ведь нет в столице!» Однако Лайнел и Мерис из плоти и крови стоял перед ней и нагло улыбался. Самодовольно, надменно, холодно, что ей чрезвычайно не нравилось. Будто не она, а любовник готовился примерить корону. «Что? Не ожидала меня увидеть?» Лайнил шагнул к ней. Изольда, наоборот, отпрянула. Ее владела паника. Непривычное, почти забытое ощущение. Изольда ненавидела беспомощность. В последний раз она тряслась от страха в детстве и дала себе слово «Всегда и во всем брать верх». И тут вдруг снова «Зачем ты пришел?» Однако внешняя Изольда оставалась непоколебима. Голос не дрогнул. По-прежнему обжигал высокомерием. «Как зачем?» Злорадно рассмеялся Лайнел и стал еще на один шаг ближе к любовнице. Если ты запамятовала нас многое связывало. не делай вид, будто мы чужие. Все закончилось. Убирайся, а то я позову стражу. Страх все глубже пускал корни в ее тело, и Зольда не могла с ним совладеть. Дыхание ее стало рваным, шумным. Мозг лихорадочно просчитывал варианты. Успеет ли она сотворить проклятие? Скорее всего. Но тогда все узнают, поймут. Нет, такого Изольда допустить не могла. Зачем подставлять себя, рушить старания многих лет ради какого-то виконта? Она просто позовет на помощь, его скрутят и кинут в тюрьму, откуда Лайнел точно не выберется. Однако вместо крика из горла вырвался сдавленный писк. Изольда пробовала снова и снова, но с каждым разом выходило все тише. Горло словно натерли наждачной бумагой, а язык приморозили к небу. Лайнел не двигался и издевательски улыбался. «Ты!» Прохрипела Изольда, запоздала, сообразив, в чем дело. Он мак льда, один из сильнейших. Словно разъяренный зверь, Изольда метнулась к бывшему любовнику. На ее пальцах дрожала черная пелена проклятия. Однако кто-то еще, третий, сумел разрушить его. Заморгав, Изольда остановилась и оторопела, уставилась на свои руки. «Это невозможно! Лайнел не способен! Познакомься с моим будущим родственником, милая!» Виконт махнул в сторону кустов, откуда показался Герман Нобер. Он любезно согласился помочь мне избавить мир от гадины. Сверкнув глазами, Изольда смачно сплюнула на снег. Ей не требовали слова, чтобы выразить свое отношение к обоим, но маги просчитались. У Изольды имелся козырь в рукаве — сила Айвы. Воздух в саду загудел, сгущаясь в черную воронку. Выпустив на волю темную сущность, Изольда собиралась обрушить на врагов всю мощь своего дара. Не успела. Ярости вланили и Мериси скопилось не меньше, а его реакцию отточили в академии, где каждый спарринг проходил на настоящий бой. Курочка льда стремительно поползла к ногам Изольды. В считанные мгновения добралась до сердца. Оно пробовало трепыхаться, но уступило мощи чужого дара. Ледяная статуя той, которая прежде звалась Эйзольда Ноэль, сиятельная леди Волхинской, покачнулась и рухнула на землю, разбившись на десятки осколков. Следом за ней, вцепившись пальцами в почерневшее горло, рухнул Лайнел. Тело его извивалось от боли. Хрипя, харкая кровью, он взглядом просил Германа помочь, но тот лишь сокрушенно развел руками. Проклятие необратимо, даже если маркиз прямо сейчас вырвет из тела Виконта, того все равно не спасти. Пара лишних минут жизни, вот и все, на что он мог рассчитывать. Но вот Лайнер перестал биться в конвульсиях и затих. Из приоткрывшегося рта выпал черный язык. Глаза остекленели. Удавка смерти сделала свое дело, сработала четко. Герман прислушался и попятился. Бежать и еще раз бежать. Если его застанут рядом с телом несостоявшегося родственника, признают виновным. Да если зольда разбираться не станут. Герману Ноберу настоятельно не рекомендовали появляться в столице. Он открыто выступал против короля. Аргументов вины достаточно. Проклятий много. Существуют и те, чье действие напоминает стихийную магию. «Нет, закончить жизнь на плахе маркиз не хотел». И он прибавил шагу, выискивая место, чтобы безопасно открыть портал. «Ее сиятельство было где-то здесь», — послышался звонкий голос одной из фрейлин. Маркиз заскрежетал зубами. «Не успеет. Защита над садом не такая мощная, как во дворце, однако понадобится время, чтобы ее взломать. И он не придумал ничего лучшего, как опрометью кинуться в противоположную сторону к внешней ограде. Если повезет, Герман выиграет пару столь необходимых минут и таки откроет портал». «Будь трижды проклят день, когда он согласился помочь Ланилу и Мерису!»